глава два магия джека предложи идею сделай ее увлекательной начни ее осуществлять в противном случае она так и останется идеей такова магия джека ян вандервен большинство компаний несет на себе след своих основателей, однако редко у кого он столь же отчетливый как у алибаба. Огромное влияние Джека Ма связано с его страстью к преподаванию. Джек оставил свою профессию 20 лет назад, но в действительности он никогда не переставал быть педагогом. Ма любил пошутить, что в его случае CEO расшифровывается как Chief Education Officer, то есть начальник службы общеобразовательной подготовки. Спустя 14 лет после основания компании Джек отказался от должности президента. Но этот поступок только укрепил его авторитет. преемник Джека продержался на должности СИИО едва ли два года. Инопланетянин. Джек, без сомнения, является лицом Алибаба. Это невысокий и худой человек. На протяжении многих лет газеты описывали его как миниатюрную фигуру со впалыми скулами и озорной ухмылкой, называя его внешность «савиной», «плутовской» и «эльфийской» и Джек сумел использовать свою нестандартную наружность в своих интересах. При запуске MyBank, который регистрирует клиентов исключительно с помощью технологии распознавания лица, Alibaba использовала факт того, что Джек не мог жить без своего лица и теперь будет жить за счет своего лица. Некоторые в Китае любят называть Джека И.Т., как инопланетянина из одноименной киноленты Стивена Спилберга. Даже его друг-миллиардер из Джэцзяна Го Гуанчан, примечание, председатель Фосунгрупп, владеющий клаб МЭД, конец примечания, называет Джека инопланетянином, но после поправляет себя. Просто нормальный парень. Таких умных, как Джек Ма, больше нет. В общем, Джек не выглядит как глава корпорации. Он располагает всеми соответствующими атрибутами, включая элитные дома по всему миру и личный самолет. Однако, с другой стороны, Джек не играет соответствующую своему положению роль. На одной из самых известных в сети фотографий Джека он предстает в образе индейца из племени Магавков, с кольцом в носу и в раскраске. Так Джек выглядел на праздновании десятилетия алибаба где он исполнял композицию Элтона Джона «Can you feel the love tonight» на стадионе перед 17 тысячами ликующих сотрудников его компании и десятью тысячами других зрителей. В Джеке сочетаются любовь к зрелищности и жажда бросать вызов стереотипам. В то время как другие бизнес-магнаты любят расхваливать свои связи и ученые степени, Джек говорит о себе скромно. «У меня не было богатого или влиятельного отца, даже влиятельного дяди. Он никогда не учился за границей и любит говорить о себе так. На сто процентов сделано в Китае». Джек является основателем технологической компании, не имеющим связанного с технологиями образования, бэкграунда в технологиях. В 2013 году в Стэнфордском университете он признался. «Даже сегодня я по-прежнему ничего не понимаю в программировании, я по-прежнему не понимаю технологий, которые лежат в основе интернета». Джек сделал карьеру на том, что был недооценен. «Я очень простой парень, я не считаю себя умным. Все думают, что Джек Ма – это очень умный человек. У меня, возможно, умное выражение лица, но мозги у меня никакие». Дерзость и обаяние. Тем не менее, достижения Ма показывают обратное. Его нарочитая простота обманчива. Однажды Джек объяснил, что любит главного героя фильма Форест Гамп, поскольку люди считают его дурачком, но сам-то он знает, что делает. В своих ранних выступлениях, продвигая «Алибаба», Джек так часто упоминал этот фильм, что мне подумалось, уж не является ли его демагогическая речь своего рода речью Гампа. Многое изменилось в «Алибаба», но имидж Гампа сохраняется. В первый день торговли акциями «Алибаба» Джек дал интервью CNBC в прямом эфире на Нью-Йоркской фондовой бирже. Когда его спросили, кто оказал на него самое большое влияние, Он без колебаний назвал Фореста Гампа. Интервьюер сделал паузу и затем спросил, знаете ли вы, что это вымышленный персонаж? Способность Джека очаровывать людей сыграла важную роль в его манере привлекать в компанию таланты и капитал, а также в становлении его собственной славы. Джек обладает редким для китайца сочетанием лести и наглости. Один из его самых первых иностранных сотрудников – описал мне Джека двумя словами «Jack Magic», что можно перевести как «магия Джека». В этом отношении Джекма обладает тем же качеством, что и Стив Джобс, чьи харизму и средства достижения собственных целей превосходно описал член первоначальной команды дизайна Apple Macintosh «Reality Distortion Field» или область искажения действительности. В центре области искажения Джека стоят его навыки «коммуникатора», Стиль выступления этого человека столь эффективен, потому что с его посылом трудно не согласиться и не запомнить. Собрание цитат Джека распространилось по интернету как на китайском, так и на английском языках. Преимущественно это небольшие фразы о вдохновении и слова, которые подходят для мотивационных плакатов вроде «Верь в свою мечту и в себя» или «Учись у других тактики и навыкам, но не изменяй своей мечте». Другие цитаты Ма выглядят как басни из опа. Если есть 9 кроликов и вы хотите поймать одного, просто сфокусируйтесь на одном. Изменяйте свои тактики, если это необходимо, но не меняйте кролика. Поймайте сначала одного, положите его в карман, затем поймайте остальных. Люди даже приспособили его страсть к цитатам из серии «Карп и «Наслаждайся моментом, чтобы оправдать, например, покупку дорогой пары обуви». Джек всегда выступает без записей. Его ораторские навыки эффективны из-за узости его репертуара. Джек может обойтись без записей, поскольку уже прекрасно знает весь свой материал, состоящий из хорошо подобранного набора историй. В основном это истории из детства или о ранних годах Али Баба. При близком рассмотрении все его выступления показывают, что он, по сути, на протяжении 17 лет говорит одно и то же. Тем не менее, чтобы соответствовать настроению и ожиданиям толпы, Джек каким-то образом заставляет каждую свою речь звучать по-новому. Он мастерски, умеет играть на человеческих эмоциях, качество которого не ожидаешь от основателя компании, с самого начала ориентированный на международную торговлю. Иногда, когда Джек начинает знакомую историю, я оборачиваюсь, чтобы посмотреть на лица аудитории, в попытке найти объяснение его неизменной популярности. В значительной мере это юмор. На первый взгляд, на любом из тысяч доступных на YouTube видеозаписей популярных выступлений Джека видно, он очень веселый. Возвращаясь в прошлое, после того, как он пришел за кулисы на мероприятии, где мы оба выступали, я в шутку сказал, что если бы его основная работа в Алибаба не сложилась, он мог бы стать выдающимся комиком. Примечание. Стендап-комик из Шанхая, по некоторым данным, часть своего материала заимствует из речей Джека. Конец примечания. Его шутки, анекдоты и их комбинации являются по сути заготовками, из которых комики составляют свои выступления. Наряду со своими рассказами о преодолении сложностей и о том, как бросить вызов судьбе, Джек регулярно доводит некоторую часть аудитории до слёз даже когда она состоит из неэмоциональных бизнес-руководителей. После выступления перед группой студентов в Южной Корее, Джек сам дал волю чувствам, когда его спросили, о чем он больше всего сожалеет в жизни. Джек ответил, что сожалеет о том, что не проводил больше времени со своей семьей и, успокоившись, добавил, «Обычно это я заставляю людей плакать». Такие речи Джека, как в Сеуле, гораздо популярнее тех, что произносят другие известные личности в Китае, в частности из-за того, что он способен произносить их на чистом английском. Другие китайские управленцы тоже говорят по-английски, многие из них получали образование за границей. Но идеи Джека вызывают гораздо больший резонанс на обоих языках. Джо Цай, который долгое время является бизнес-партнером Джека, сказал мне, Сегодня Джек все еще один из немногих бизнесменов международного уровня, который способен удерживать внимание публики как на английском, так и на китайском. Чтобы наладить контакт с иностранной аудиторией, Джек часто приправляет свои речи отсылками к поп-культуре, включая цитирование более поздних, чем Форест Гамп, фильмов, причем некоторые из них Али Баба финансировала. Компания Джека расширяет свое присутствие в Голливуде, И теперь на своих публичных выступлениях он заручается поддержкой столь известных актеров, как Дэниел Крейг, Кевин Спейси и Том Круз. Последний, звезда франшизы Paramount Pictures Миссия невыполнима, в 2015 году Али Баба инвестировала в последнюю картину франшизы Племя изгоев. Выступая перед китайской аудиторией, Джек часто оперирует рассказами из его любимых произведений о боевых искусствах или обращается китайской революционной истории американский коллега однажды спросил джека о его упоминаниях мао в своих выступлениях в китае джек объяснил это так чтобы заинтересовать вас я буду говорить о джорджи вашингтоне и о вишневом дереве мантра джека пожалуй самая известная заповедь джека которую знает каждый сотрудник алиа звучит так в первую очередь клиенты во вторую сотрудники в третью акционеры Это философия компании Alibaba, созданная Джеком. Клиенты, особенно креветки, стоят в ней на первом месте. Когда журналист Чарли Роуз спросил Джека, считает ли он себя проповедником малого бизнеса, тот ответил утвердительно «Я твердо верю в это, это моя религия». Большая часть малого бизнеса в Китае не просто использует сайты Alibaba как канал маркетинга, но и в плане дохода полностью зависит от них. Джек всегда настаивал на том, чтобы большинство сервисов Алибаба были бесплатными. Сотрудники компании, как следует из философии Джека, идут на втором месте после клиентов. Однако способность мотивировать свою команду для преодоления трудностей всегда имела решающее значение для успеха Алибаба. Джо Цаи, вспоминая свое впечатление от общения с самыми первыми сотрудниками Алибаба в 1999 году, Без колебаний описывал их мне как последователей, и некоторые из этих сотрудников к тому моменту уже следовали за Джеком не один год. Джек не скрашивает испытания для своих сотрудников. Одно из его любимых воззваний к своим подчиненным, являющееся, кроме того, частью его комедийной рутины, звучит так. Сегодня жестко, завтра еще жестче, но послезавтра прекрасно. Тем не менее, большинство людей умрут завтра ночью. План выживания Алибаба в течение последующих 102 лет может показаться странным для непосвященных, но не для ее сотрудников, особенно для Алипипл, тех, кто отработал в компании как минимум три года, для которых он является признанной частью культуры компании. И, наконец, третий в рейтинге Джека – акционеры. Он не собирается отказываться от своих высоких амбиций под краткосрочным давлением, вызванным необходимостью генерировать прибыль. На публике Джек любит высмеивать своих акционеров и инвесторов – средства для поднятия своего рейтинга в обращении со своими подчиненными и широкой общественностью. Когда в 2009 году цена акций первого проекта Alibaba, Alibaba.com, падала на фондовом рынке, Джек объявил во всеуслышании на рок-концерте для сотрудников компании «Пусть инвесторы Уолл-стрит проклянут нас, если захотят». Нетипичное поведение для топ-менеджера, официально зарегистрированной на бирже компании. Тем не менее, несмотря на популистскую риторику, Джек прилежно создавал для сотрудников компании и долгосрочных акционеров возможности с регулярностью примерно раз в 4 года или около того получить выгоду от продажи их акций. Инвесторы, которые поддерживали Alibaba на ранней стадии ее развития и остались в компании на годы, были щедро вознаграждены. Не говоря уже о широком круге инвесторов, которые купили акции компании в период пика после первичного размещения акций пост-IPO пика. Кампус компании и ее культура. Влияние Джека заметно и в дизайне главного штаба компании Wetlands размером 2,6 миллиона квадратных футов. Минуя главные южные ворота, посетители попадают в массивный комплекс из футуристических стеклянных башен. Внизу офисных башен большой тренажерный зал, Starbucks и магазин в фермерском стиле с фруктами и овощами, которые могут поставляться прямиком из силиконовой долины. К северу от башен расположено огромное искусственное озеро, покрытое лотосами и кувшинками и обрамленное камышом. С одной стороны оно граничит с кварталом элегантных вилл белых с черными черепичными крышами. И эта панорама напоминает столь любимые Джеком классические романы XVI века. Появление озера явилось следствием новой страсти Джека – защиты окружающей среды. Когда в Маниле президент Обама спросил у него, что послужило причиной его интереса к этим вопросам, тот в ответ рассказал историю об озере, в котором он купался последний раз в возрасте 12 лет. «Я пошел искупаться в озере и чуть не погиб». Было глубоко, гораздо глубже, чем я думал. Пять лет назад я снова приехал на то озеро, но оно полностью высохло. Весной 2005 года я посетил этот кампус, и мне пришлось ступать осторожно, чтобы не раздавить крохотных лягушат, которые выпрыгивали из этого искусственного озера на пешеходную дорожку, ведущую к офисным башням. По пути я остановился у огромной библиотеки и книжного магазина алибаба. Джек – любознательный читатель, особенно он любит произведения Джа Ляньюна Луи Сыча, известного под псевдонимом Цзинь Юн. Это китайский писатель из Гонконга, который прославился романами в жанре уся, где делается упор на демонстрацию восточных единоборств. Его книги находятся в данной библиотеке наряду с классическими произведениями, а также с книгами, посвященными теории менеджмента и иконам силиконовой долины, Стиву Джобсу, Элону Маску и другим. Но помимо дизайна кампуса, в культуре Alibaba заложены черты, в которых явно прослеживается влияние главного основателя компании. Так, для быстрого перемещения по территории Ветландс, сотрудники Alibaba часто пользуются велосипедами, бесплатно предоставляемыми компанией. Это приятный бонус, идея которого, без сомнения, позаимствована у Google где они раскрашены в корпоративные цвета компании – синий, желтый, зеленый и красный. Велосипеды Alibaba оранжевые, и среди них есть тандем байки с двумя сиденьями, что демонстрирует ее принцип – совместную работу над личными достижениями. Чувство подчинения личных потребностей интересам клиента – краеугольный камень корпоративной культуры Alibaba. Подобно тому, как компания Disney относится к своим руководителям и рядовым сотрудникам, Называя их актерами, Али Баба придает большое значение духу товарищества и высшему благу. Каждый год 10 мая примерно в то же время, что и ежегодный алидей день рождения компании, на котором чествуют командную работу, демонстрируемую сотрудниками компании, которые вылечились от вируса атипичной пневмонии. Джек играет роль главного свидетеля на церемонии празднования недавних свадеб сотрудников. Алибаба оплачивает ближайшим членам семьи, приехавшим на празднование, питание и проживание. Фотографии более ста пар, которые все вместе празднуют свой новый социальный статус, неизбежно ассоциируются с таким культом, как, например, церковь объединения Мунсон Мёна. Но Алибаба прикладывает все усилия, чтобы показать. Это просто празднование счастливого события в жизни сотрудников. Более ощутимым бонусом для семейных пар и других сотрудников Alibaba является возможность взять беспроцентный кредит размером до 50 тысяч долларов, который можно использовать как аванс при покупке новой квартиры. Такой бонус очень высоко ценится среди сотрудников, работающих в городах, где недвижимость стоит дорого, например, в Ханчжоу и Пекине. Тысячи работников фирмы пользуются данной услугой предоставления кредита. И сумма, затраченная на нее компанией, сегодня насчитывает несколько сотен миллионов долларов. Алибаба всячески поощряет и создание неформальной атмосферы в компании. Каждого сотрудника просят придумать себе ник. Эта практика настолько распространена, что при необходимости узнать настоящее имя коллеги и найти его контакты где-то вне пределов компании сотрудник может прийти в замешательство первоначально ники выбирались из числа имен персонажей романов писателя Ддзень Юна или из других произведений о боевых искусствах и прошлых эпохах. С ростом алибаба этот набор имен был исчерпан. Используя ники сотрудники компании пишут комментарии о продуктах и культуре алибаба на ливway корпоративном сайте. они могут даже создавать там опросы или искать поддержку коллег при спорных управленческих решениях, или оставлять жалобы напрямую Фэн Цинян, это ник самого Джека, имя оруженосца, фигурирующее в одном из его любимых романов о боевых искусствах. Однако, Али Баба старается заставить сотрудников забыть о том, что такое жалобы, которые являются главным объектом неприязни самого Джека, и вместо этого брать на себя личную ответственность за задание их выполнение или делегирование, а не ждать указаний руководства в алибаба очень много военных понятий топ исполнителей в компании называют королями солдат чтобы передать сообщение от руководства иногда используется вымышленный персонаж сюй саньдо шестигранный духовный меч свои корпоративные принципы алибаба систематизировала в так называемом шестигранном духовном мече сиксвн спи ссво данный термин взят из произведения любимого романиста джека. Зин Юна, Меч, о котором он пишет, это не настоящее орудие, а искусство укрепления своих сильных сторон для того, чтобы выдержать нападение любого противника. В случае Алибаба сильные стороны, о которых говорится в шестигранном духовном мече, можно сравнить с миссией, видением и ценностями любимого корпоративного гуру Джека, бывшего CEO General Electric Джека Уэлча. В своей книге Winning 2005 год Джек Уэлч рекомендует развивать в компании почти мессианскую культуру. Лидеры убеждены, что люди не просто знают идеологию, но живут и дышат ею. Джек Маф всегда высоко ценил компанию General Electric. Шесть граней духовного меча Али-Баба это клиенты, командная работа, встречи изменений с радостью, честность, страсть и приверженность. Звучит универсально, но компания относится к данному списку очень серьёзно. Степень соответствия перечисленным принципам составляет половину оценки при аттестации сотрудника в Alibaba. Мантра: клиент прежде всего отражается в могуществе, которым наделены судьи, Хусияуэр Эртао и в составе рабочей силы Alibaba. Количество сотрудников Alibaba, работающих на продажах, гораздо больше, чем у конкурентов Tencent или Baidu. И личное взаимодействие ключевой аспект в продажах Alibaba. Примечание. Конкуренты вроде Байду больше полагаются на продажи по телефону. Конец примечания. Командная работа Валибаба означает регулярные групповые игры, песни и поездки. Для сотрудников, попадающих в Валибаба из компании Силиконовой долины, это часто становится культурным шоком. Но недавними выпускниками колледжа система из учеников и менторов, включая постоянные утренние и вечерние встречи, воспринимается на ура один бывший сотрудник описал это так многие компании фокусируются только на результатах то есть ты должен выполнить определенное количество задач у алибаба подход иной если ты хочешь выполнить определенное количество задач в месяц что тебе нужно делать каждый день разделять работу на этапы каждый день посвящая одному ключевому шагу в процессе и в конечном итоге ты получаешь результат о поощрении эффективных сотрудников сообщается всей компании. И это также способствует командному духу наряду с наградами для ведущих команд. Команд класса А, Лау А, термин тоже взят из военной сферы, от кошельков, ремней Луи Виттон и лимитированных коллекций кроссовок до месячных бонусов в размере десятков тысяч юаней или даже машин. Призыв встречать изменения с радостью находит свое отражение в частых ротациях кадров в Алибаба. Их регулярно переводят на различные новые проекты или в другие регионы страны, независимо от их эффективности. А это создает много сложностей, но Алибаба просит свой персонал проще относиться к трудностям, что является радикальным отклонением от традиционной китайской культуры, где неудача рассматривается как нечто постыдное. Компания Джека признает, что в быстро меняющейся обстановке китайского интернета некоторые неудачи неизбежны, а иногда даже желательны. Такой подход идет в ногу с практикой силиконовой долины, когда предприниматели выставляют свои стартап-провалы на показ. Например, делают об этом надписи на футболках. Грань честность подчеркивает тот факт, что коррупция это постоянный риск для Алибаба. Миллионы продавцов постоянно ищут способы продвижения своих товаров на Taobao и контролируют это всего несколько тысяч судей Хусяоэр. Коммунистическая партия Китая в попытке держать коррупцию под контролем регулярно использует ротацию персонала, чтобы предотвратить развитие альтернативных центров силы. Дэвид Вэй, который состоял на должности CEO Alibaba, испытал на себе страсть Джека к ротации еще до того, как приступил к этой работе. Дэвид вспоминает, что в течение 9 месяцев между окончанием работы на предыдущем месте и выходом в Алибаба происходило следующее. «Моя должностная инструкция и само название должности изменились четыре раза еще до того, как я стал частью компании. Сначала я должен был стать руководителем Таубао, а затем руководителем Алипэй». «Я не понимал, какую работу я буду выполнять, вплоть до последнего месяца перед ее началом». Когда Дэвид наконец присоединился к компании в качестве CEO генерального директора B2B бизнеса Алибаба, он шутя сказал Джеку, «Вы поменяли мне должность столько раз еще до того, как я стал частью компании, что больше вы не можете этого делать». Где бы Алибаба не черпала вдохновение для постоянных ротаций она предоставляет большое количество независимости своим бизнес-подразделениям, попытка сохранить относительно горизонтальную иерархию в управлении и минимизировать склонность испытывать стыд и вину. Необходимость демонстрировать страсть, работая в Алибаба, один из ее сотрудников описал, как «быть бойцом – это быть пылким». По сравнению с другими компаниями, Люди в Алибаба с большим энтузиазмом относятся к работе, более честны и трудолюбивы. Акцент Джека на приверженности отражается в его часто повторяющемся воззвании, что нужно работать весело, но жить серьезно. По его словам, благодаря такому эксцентричному подходу, Алибаба резко контрастирует с большинством компаний, которые считают, что работать нужно серьезно, а жить весело. Оценивать же то, в каком соответствии с шестигранным духовным мечом живут сотрудники, призван HR-отдел Alibaba. Он играет важнейшую роль и курирует наем 12 тысяч человек в год. В некоторых компаниях HR выполняет лишь административные функции, но в Alibaba он обладает огромной властью над сферой продвижения и найма сотрудников. С таким постоянным вниманием к культуре и идеологии люди в Alibaba относятся к HR как к политическому комиссару Цуэй Уэй. Кроме того, HR-отдел курирует масштабные тренинги по руководствам-мануалам для нового персонала толщиной более тысячи страниц, а также со сложной базой данных, контролируя тем самым соответствие производительности труда повышением в должности и оплате труда. Культура Алибаба распространяется даже на тех, кто уже покинул компанию. Учитывая продолжительную историю развития этой фирмы, и ее быстрый рост, количество бывших сотрудников Alibaba уже перевалило за 25 тысяч человек. Многие из них объединились вместе в некоммерческую организацию под названием Forme Orange Club, что дословно переводится как «клуб для тех, кто был оранжевым», то есть был сотрудником компании, которая помогает своим членам узнавать о возможностях инвестирования и консультирует по вопросам карьеры. Один из членов данной организации, Худже, который покинул Алибаба в 2010 году после пяти лет работы, объясняет, почему он вступил в клуб следующим образом. Бывшие сотрудники Алибаба связаны так тесно, будто есть цепь, которая держит нас вместе. Клуб служит очень важной платформой для общения и обмена идеями. Примечание для China Daily 11 мая 2015 года. Конец примечания. Кто-то из членов клуба основывает свои собственные интернет-компании или объекты инвестиций, активные в ряде сфер, в том числе в электронной коммерции, онлайн-бронировании путешествий, интернет-услугах в сфере финансов, музыки онлайн, рекрутинге онлайн, онлайн-ту офлайн (ОТО), венчурном капитале, здравоохранении. Поиск по базе китайских стартапов, связанных с интернетом, показывает, что бывшие сотрудники Alibaba связаны с 317 стартапами. Для сравнения 294 бывшие сотрудники компании Tencent, 223 – Baidu. Хотя не все из этих стартапов окажутся успешными, и на самом деле некоторые из них уже потерпели фиаско, сеть предпринимательской активности важна как источник будущих инноваций и возможных приобретений для Alibaba. Общим местом для многих предприятий, основанных ветеранами Алибаба, является так называемая культура Великого Похода, целеустремленные амбиции, жертвенность и огромные вложения рабочей силы и времени. Примечание. Так назывался легендарный поход китайских коммунистов в 1934-1936 годах. Конец примечания. В отличие от этого ветераны из числа соперников Алибаба, известны тем, что в своих новых предприятиях больше стремятся поскорее выйти на рынок, запуская продукты, которые они могут довести до совершенства впоследствии. Алибаба с самого начала являлась коллективным проектом. Джек на самой ранней стадии существования компании был гораздо более справедлив, чем многие другие интернет-предприниматели. Но он сохраняет жесткий контроль над алибаба с помощью своих больших амбиций, и дара к ведению переговоров как современный Дон Кихот, джек получает удовольствие от борьбы с ветряными мельницами, начиная от розничной торговли до финансовой отчетности развлечений здравоохранения и прочего. чтобы почувствовать какова вероятность того что алибаба покорит эти новые горизонты, давайте рассмотрим события, которые сделали джека и его компанию тем что они представляют из себя сегодня.